Глава 9. Вечером того дня, когда Атарашке вернулась домой, к нам прибыл курьер императорской канцелярии. Обычный японец в обычном деловом костюме, разве что со значком на воротнике в виде герба императорского рода. Из рук его величества, произнёс он с поклоном, протягивая мне конверт, Вообще-то официально всё, что передаёт императорская канцелярия, идёт под грифом от императора лично. На деле же все понимают, что император не может, да и не должен заниматься всеми письмами. Например, было бы глупо писать приглашения сотням людей на свои приёмы и балы. Для этого он секретариат и держит, в том числе для этого. Сейчас же курьер уточнил, что это и правда от императора. Зачем? Вот сейчас и узнаем. Я взял протянутый мне конверт, позволив тем самым разогнуться курьеру, открыл его и прочитал послание. Хм. Приглашение на приём. Не такое официально-канцелярское, как обычно, более живое, но тем не менее обычное приглашение на императорский приём во дворец. Ясненька. Видимо, старик боялся, что я могу просто не прийти. Да я бы и не пришёл, наверное. Или пришёл, Блин, слишком сложная у нас получилась ситуация. Не знаю. Но сейчас у меня в руках личная, так сказать, просьба главы государства. Прогиб. Учитывая все те слухи, что я распускаю, мою поездку в Сукотай после разговора с их послом. Ну не знаю, не знаю. Пожалуй, всё-таки нет. Просто призыв к разговору. А ведь если подумать, он всегда так делал. Приглашения на императорские мероприятия мы получаем регулярно, но те, где будет императора лично, всегда вот такие. Да, пожалуй, про гибом тут и не пахнет. Передайте его величеству, что я буду на приёме, произнёс я. "Обязательно, о-матеру-сама", поклонился курьер ещё раз. Проводив взглядом удаляющегося курьера, я направился в комнату Атарашики. Было опасение, что она сразу в кабинет к себе пойдёт, но как ни странно, сегодня она туда даже не заглянула. Зайдя в её комнату, обнаружил там не только старушку, но и Норикус Эрный. Похоже, Атарашики решила передать свои знания не только моей жене, но и невесте Казуки. Что-то случилось? спросила она спокойно. Через неделю я иду на приём к императору, ответил я. Посмотрим, что он мне скажет. Надеюсь, вы сможете урегулировать этот конфликт, вздохнула она. Вряд ли, хмыкнул я, подойдя к креслу, в котором сидела Норико. Тоже так думаю, кивнула Тарашеки. Подобные вещи не решаются за один разговор, но мало ли. Я, в общем-то, пришёл сказать, что завтра послезавтра надо бы съездить в Такусиму. А с вами можно? спросила Норико. Можно, ответил я с некоторым внутренним сопротивлением. И Эрнис Рахай можно. Раз уж устраиваю дамам шопинг, то было бы грубо взять с собой одних и оставить дома других. Отлично, произнесла Норико радостно. Да и Эрна улыбнулась. Вмебе двоим дома сидеть, а не по городам разъезжать, проворчала Тарашики. Да ладно вам, Тарашики-сан, отреагировала чуть просительно Норико. Не тут у нас срок, чтобы дома безвылазно сидеть. Пусть Синзи решает, покачала она головой. Жаль, я надеялся, что она заставит их остаться. Шопинг даже с одной женщиной то ещё испытание, а уж с тремя. Но раз уж Атарашке перекинула решение на меня, то значит, считает, что всё с ними будет в порядке. И это понимаю не только я, но и Норикус Эрны. Пусть ездят с нами, вздохнул уже я. На что Норико довольно покивала. В Токусимо поехали на следующий день. Я, может, и дал бы Атарашке день на, ну, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Но старуха принципиально не хотела слушать что-то подобное, постоянно ссылаясь на докторов, которые сказали, что она полностью здорова. Наверное, это даже была ошибкой с моей стороны упоминать её недавнее состояние. промолчи я, и она восприняла бы задержку с пониманием, мало ли какие у меня могут быть дела. А так она даже в секретариат сходила, дабы уточнить, какие именно у меня дела на ближайшие дни. А у меня их, в общем-то, и не было. Ладно, сам виноват. Да и врачи фигню не скажут, здорово значит здорово на данный момент во всяком случае. В Такусиму мы прибыли под вечер. Так что сразу срываться и бежать к Ёкаям за покупками не стали, из-за чего Атарашики пришлось лишний раз ночевать в нелюбимом доме. Хирано, кстати, вообще отказалась входить на территорию поместья. По её словам, это место создано как крепость, которая защищает в первую очередь как раз от ёкаев. Даже чтобы просто войти на территорию поместья, требуется коротенький ритуал со стороны хозяев. Но и после этого она будет цитирую неприемлемо слабы. А сила и слабость это небольшой, а в некоторых случаях и большой бзик всех ёкаев. Ослабление даётся только при сегнувшем роду, но и те теряют часть сил. А вот тут мне стало интересно. Находились мы в аэропорту у машин, которые подогнали нам слуги. А тарашики, норику и эрна уже были внутри, а я задержался снаружи, разговаривая с кицуне. То есть у вас не как у людей, спросил я. В смысле, пресегнувший кому-либо проходит через магический ритуал? У нас-то всё проще, тоже ритуал, да и то не всегда, но он обычный, как бы это. Я поняла, о чём ты, фыркнула она. Думаешь, я не знаю, как люди вслуги принимают? Только ты уверен, что это удобное место для расспросов. Так любопытно же, осмотрелся я. Если коротко, то да, ответила она. У нас кланы это собрание родни. И если кого-то принимают в клан, то, естественно, перестраховываются. То же самое и присяга на верность. Если совсем грубо, то мы можем, а раз так, то почему бы и нет. И правда, произнёс я задумчиво. Значит, у вас это норма. "Да", вздохнула она устало. "Норма. Может, я пойду уже?" "Вопрос это можешь и завтра задать". "Конечно", иди кивнул я. Завтра с утра позвоню, договоримся о встрече. Хорошо, ответила она. До завтра, Аматеро-кун. До завтра произнёс я, после чего всё же залез в машину к Норику. Атарашики и Эрна ехали в другой. По дороге в поместье думал о том, что хорошо бы заиметь полноценного слугу ёкая. Этот момент надо будет уточнить у Хирану, но, как мне кажется, тут есть одна проблемка. Судя по рассказам лисицы, ёкаи не спешат посягать не то что людям, а вообще кому-либо. Их можно понять. Оказывается, они через какой-то ритуал проходят, и каковы последствия предательства или просто оплошности, я понятия не имею, но они наверняка есть. Плюс их индивидуализм и стремление к большей силе плюс свои собственные кланы, из которых они не спешат уходить. Что я тоже могу понять, у аристократов всё точно так же. В общем, обычное нормальное общество, где люди не стремятся в кобалу. В этом плане данный мир меня немного удивляет, точнее, люди этого мира. Здесь стать слугой аристократа это достижение и великая честь. Правда, аристократы, у которых ситуация попроще, чем у меня, Не спешат брать себе новых слуг, так как банальное предательство никто не отменял. Даже я, способный чувствовать ложь, не застрахован от ударов в спину. Люди непостоянны, и их чувства и намерения при вступлении в род могут сильно измениться через какое-то время. Именно поэтому даже внутри родов существует такое понятие, как секретность и контрразведка. Но даже так, по статистике, в этом безумном мире слуги предают, ну, очень редко. Аристократы делают это чаще. Да что там далеко ходить? Клан Доринах был уничтожен из-за предательства аристократа клана, при том что слуги бились насмерть и до конца. На следующий день ровно в полдень Хирану стояла у ворот поместья. Пришла она на своих двоих, чему я даже немного удивился. Ты реально сюда ножками топала, спросил я, когда мои дамы рассаживались по машинам. Делали они это на территории поместья, в то время как я сразу пошёл к Хирано и уже вместе с ней ждал, пока к нам подъедут авто. Совсем дурной, вскинула она бровь, но такси доехало, конечно. О, я и забыл, что они полностью интегрировались в человеческое общество. Мне почему-то казалось, что она на своей магической суперскорости по крышам до нас добралась. Не, ну Юкай же мало ли Понятно, произнёс я, бросив взгляд на дорогу. Итак, куда едем? держи, протянула она сложенный вдвое лист бумаги. Здесь список адресов в порядке очередности. Сначала съездим к Микутян, она владеет магазином артефактов, причём сама их не делает, перекуп, грубо говоря. Редкий вид торговцев, обычно юкаи в такусими продают то, что сами делают. И как у неё с выбором товаров? Поинтересовался я побольше, чем у остальных, усмехнулась Хирано. Самый большой магазин артефактов в городе. По крайней мере, лет 80 назад было так, и вряд ли что-то изменилось. Хмм, и что она за ёкай? спросил я. О, это тоже интересно, кивнула Хирано. Она нерождённая дух статуэтки лисы. Цукумогами, уточнил я. Да, подтвердила она. Относительно старый дух. Сейчас. А вот 100 лет назад мне пришлось помогать девчонке. Не хотели её всерьёз воспринимать. И сколько ей лет? Полюбопытствовал я. 200, ответила хирану. Чуть больше 200. И вот ещё что пожевала она губами. Как и у многих нерождённых, не всех, да, но многих. У неё несколько необычное поведение. Так что не обращай внимания на странности. Я ручаюсь за неё, Микутян абсолютно безобидна. Учту, кивнул я, глядя на подъезжающие машины. Передав бумажку с адресами командиру охраны, забрал свою машину к норику. А собственно Хирано поехала в этой же машине, только сидела на переднем сиденье вместе с Сейджуном. Нужный нам магазин находился на юге города, почти на самой окраине. Но так как в пробке мы не попадали, добрались туда всего за 40 минут. Сам магазин, скорее магазинчик, представлял собой небольшой двухэтажный очень старый домик, в буквальном смысле квадратную коробку, стоящую у дороги между двумя не менее старыми деревьями, кроны которых сжимали здание с двух сторон. Официально, о чём и гласила вывеска, здесь продавались сувениры. Выйдя из машины, я помог выбраться Норику. Кинув взгляд на вторую машину, в которой ехали Атарашкес Эрный, убедился, что последний помог водитель. Старушка выбралась сама. Она вообще не любит принимать подобную помощь и делает это только на людях. По рассказам Мурата-сан, личной служанки Атарашкес, раньше она не обращала на подобные вещи внимания, но с возрастом стало всё чаще отгонять от себя желающих помочь. Правда, на меня это не распространяется, и мою помощь она всегда принимала как должное. Но часто, как сейчас, например, я просто не успеваю побыть галантным джентльменом. Собравшись у входа в магазин, мы одновременно посмотрели на Хирану. "Что?" произнесла она. "Никогда в магазинах не были. Идём уже?" и зашла внутрь. За ней последовали и мы. Внутри за деревянным прилавком справа от входа стояла она. Микутян. Маленькая сухонькая старушка с какой-то ушастой маской на затылке. Ох уж эта Хирано. И с чего я подумал, что Микутян будет выглядеть как молодая девчонка? "О", воскликнула она и глядя на Хирано, продолжила. "Приветствую, великий го-" А, адмахнуса над кицунэ. Приветствую великий господин Ведьмак и просто владелец города Аматерусама. Ну и вам, девочки, тоже привет. Хирано на такой пассаж никак не отреагировала, а вот мои дамы нахмурились. И вам доброго дня, поприветствовал я Мику. Ох, Аматерусама поприветствовал старую хрупкую лиси, запнулся на покасившейся Хирано. В смысле Цукумогами. Это так приятно, так приятно. Чем же это недостойное может помочь великому господину своим товаром, естественно, улыбнулся я. А старушка тот ещё троль, как я погляжу. В таком случае, пройду за мной, позвала она, выйдя из заприлавка. Вам ведь не сувениры нужны, а то, если хотите, притормозила мику. Нет-нет, качнул я головой. Нас интересуют артефакты. Тогда вперёд. Старая хрупкая лиси, в смысле Цукумогами, покажет вам, насколько велика её коллекция. Говорила она на ходу, не оборачиваясь в нашу сторону и направляясь к противоположной от входа в магазин стене, где находилась ещё одна небольшая дверца. И стоило ей только скрыться за ней, подала голос Хирано. Не обращайте внимания на её стиль общения, произнесла она. Такой уж Микутян уродилась. Уцукомогами всегда так: сначала зарождение жизни, формирование характера на основе того, как воспринимают предметы их хозяева, и только потом появление разума. Она и сама не может себя изменить. Мику-тян была рождена старой вредной ехидной лесой, и такой она умрёт. Чем больше вы реагируете на её подначки, тем ехиднее она будет. "Мы поняли, Хирану-сан", кивнула Атарашеки. Окинув нас взглядом, Хирану пошла вслед за Цукумогами, но ну, а уже мы вслед за Кицунэ. За дверью, в которую мы вошли, находился небольшой придбанник, который вёл к ещё одной двери. Хирану, не останавливаясь, прошла вперёд и открыла её, зайдя внутрь. Склад, который предстал перед нами, воистину впечатлял. Да что ж там! Никогда в этой жизни я не был настолько удивлён. Пожалуй, даже Ашарашин до этого момента я стоит признаться не воспринимал магический мир как ну, что-то волшебное. Для меня в общем-то и Бахир был волшебством, и только теперь, оказавшись на складе Цукумогами, я осознал, насколько эти два мира, Бахира и магии отличаются. Помещение, которое мы увидели, пройдя вслед за Хирано, было по-настоящему большим. нереально большим, если вспомнить размер домиков, в котором ютился магазинчик Мику. По размерам он был сопоставим с ангарами, в которых держат большие пассажирские самолёты. И на этом чудеса не заканчивались. Всё помещение было заставлено стеллажами, и когда я говорю всё, значит всё. Стеллажи на полу, Стелажи вдоль стен, стелажи на потолке, причём последние были продолжением тех, что стоят вдоль стен, а не просто изгибались и продолжали тянуться по потолку. О, -о, -о, -о! в один голос протянули Аторашики, Норику и Эрна. "Багаймана мункин", пробормотал Эрн. "Магия", усмехнулась стоящая рядом Хирану. "С помощью магии многое возможно". Впечатлены вынырнула из-за ближайшего стелажа Мику. О да. Недостойная Мику, конечно, мало на что способна, но договариваться она умеет. Договариваться с кем? спросил я. Просто договариваться, ответила она. В данном случае с духом пространства, мы сейчас находимся как раз в его животике. Хе -хе -хе. О, как иронично, ведьмак в животике ёкая. А у него изжога от этого не случится? Решил я уточнить, а то мало ли, что интересно и смеющиеся Семику, и улыбнувшиеся на её слова Хирано резко стали серьёзными и задумчивыми. "Да, вроде не должно", произнесла слегка неуверенно Хирано. "Похоже, над нами издеваются. Вы ведь нас сейчас пугаете, да?" спросила Норико. "Нехорошо пугать беременных". особенно когда их ведьмак сопровождает. Беременные ведь тоже, знаете ли, вредными бывают. Молодец, Норику. Не каждый сможет приспустить прикалывающихся ёкаев на землю. После её слов Мику бросила на меня короткий взгляд, и, как мне показалось, был в нём лёгкий испуг. Ладно, где ма нам шутки, потёрла ладонями Мику. Пора переходить к бизнесу. Что именно хотят увидеть благородные господа? Я уж хотел было ответить, но меня опередила Атарашики. В первую очередь лечебные артефакты, во вторую очередь защитные, в третью косметические, а дальше по ситуации посмотрим. Хм-м, -хм, задумалась Мику. Что ж, прошу за мной. И развернувшись к нам спиной, направилась межстеллажей вглубь склада. Кстати, Микутян Мне кажется, и товаров стало немного больше, чем в нашу последнюю встречу. Цукомогами не обернулась, продолжая демонстрировать свою лисью маску, которую она носила на затылке. Собственно, маска на меня ответила. Я регулярно шлю вам отчёты, великая госпожа, заговорил появившийся у маски рот. В том числе и бухгалтерский аудит. Деньги поступают на ваш счёт, и вы всегда можете сравнить их с теми цифрами, которые фигурируют в бумагах. У меня всё чётко. Комар носа не подточит, закончила она на русском. Обязательно проверю, ответила Хирано. Как-нибудь. Помогла, значит, молодой неопытный Цукумогами, естественно, за процент. Уважаю. Есть, оказывается, у Хирано деловая хватка. Ну и, естественно, данное место стояло первым в списке. Остановились мы по ощущениям где-то в углу склада. Взяв со стеллажа небольшой жёлтый кристалл в виде капли со сквозной дыркой в основании, Мику протянул его мне. Мощнейший боевой амулет лечебного характера, произнесла она, когда я взял кристалл в руки. Создан специально, чтобы продлить жизнь бойца на поле боя. Единственная его задача не дать пользователю умереть любым способом. То есть он использует напрямую ресурсы организма. Минута за год примерно такое соотношение его работы. Она хочет сказать в Стабилахерану, что даже смертельно раненный человек может встать и продолжить сражаться. Но взамен артефакт будет использовать вообще всё, что ему доступно, и тело человека, и его жизненную энергию. Одна минута действия артефакта стоит одного года жизни хозяина. От себя добавлю, что это очень неплохой показатель. Стандартный артефакт подобного типа может и по 10 лет за минуту из тебя качать. Про плохой вообще молчу. Очень интересная штука. Я-то и без неё могу обойтись, а вот моим людям в экстренной ситуации вполне может помочь. Дело даже не в том, что это позволит им сражаться, просто даст время для полноценной помощи. И сколько у вас таких? спросил я, вертя кристалл в руке. Четыре штуки, ответила Мику. Простой человек может пользоваться? продолжал я уточнять. Обычный артефакт я бы вам и не стала предлагать, пожала она плечами. Он активируется автоматически, если посчитает, что нанесённые пользователю повреждения превысили определённый порог. В этом его минус. Он может активироваться как раньше необходимого, так и не успеть активироваться вовсе. Хмм, ещё он не реагирует на яды, только физические повреждения. Сойдёт. Цена? Посмотрел я на Мику. 50 млн йен, был ответ. Серьёзно? удивился я. Даже нахиран углянул. Просто Ну это просто очень дёшево. примерно 5 млн руб. Да самый галимый артефакт древних уйдёт не меньше, чем за те же 50 млн, только как раз рублей, а не йен. "Ой вы", развела руками Мику. "Дешевле не могу. И это я вам ещё скинула бонус за фамилию, так сказать". Хе -хе -хе. "Такова экономика мира ёкай аматарукун", произнесла Хирано. "Просто прими это". И не понять, что именно она пыталась объяснить. то ли его дороговизну, то ли дешевизну. Наверное, именно последнее. Просто не хочет, чтобы Мику просекла фишку и начала завышать цены. Процент процентом, но хозяин магазина, как мне кажется, всё же цукумугами, а не кицунэ. Понятно, вздохнул я. Четыре штуки? Беру всё. "Точно берёте", прищурилась Мику. "Прям всё". "Прям всё", кивнул я. «О, -о, О, богатенький господин, протянула она. Как я рада, ну, то есть вы не зря потратили эти деньги. Вперёд, вперёд, у старой хрупкой лиси в смысле Цукумагами ещё много чего интересного есть. Надеюсь, остальные артефакты будут такими же дешёвыми. "Веди", усмехнулся я. Старая хрупкая лиси Цукумагами. Впрочем, прошли мы не так далеко, остановились буквально через 20 ложа. Одна штука протянула на мне хрустальное кольцо, внутри которого находились золотые письмена. Всего одна. Одно. Даже не знаю. Может, и не стоит, прижала на руку с кольцом к груди. А, ладно. Аматер уже. В смысле, великий господин Аматеро сам. Э. <с>... После чего вновь протянула кольцо мне. "Красивое", произнёс я для того, чтобы хоть что-то сказать. Ах, да, вскинула Мико характеристики. "Кольцо создано для поддержания жизни человека, болеющего сразу несколькими болезнями. Полноценно не лечит, но умереть не даёт. Но ну и сил в нём немного, а значит, надо часто подзаряжать". "Те кристаллы", махнула она мне за спину. "Подзаряжать ненадо, они одноразовые". "Ага. Так вот почему они такие дешёвые". Всё равно круто, но хоть более-менее понятно. У меня нет магов подзаряжать никому, заметил я. Эм, удивилась Мику, после чего покосилась на Хирану. А это, в смысле, великая госпожа Хирану. Ай, ты неважно, махнула она рукой. Вы же аматеру. Просто попросите Любову Юкаев Такусими, и он вам поможет. Да хоть ко мне приходите, я вам его бесплатно заряжу, может, заодно ещё что-нибудь присмотрите. Ну, в смысле, надо же расширять кругозор. Чем больше знаешь об артефактах, тем проще в будущем покупать их. Я понял, Васмикусан кивнул я. Ох, Микусан, приложила она ладонь к щекам, после чего посмотрела на Хирану. Ты слышала? Как уважительно. Я прямо растрогана. Микутян приподняла бровь Хирану. От чего у мелкой старушки аж плечи опустились. "Умей же та пускать на землю", буркнула Цукумогами. "Ладно, к делу. Кольцо у меня в единственном экземпляре, так что 80 миллионов." "Йен?" уточнил я. "Ну не рублей же", фыркнула Мику. "Настолько даже я даже наглец не буду." "Насколько это колечко вообще эффективно?" спросил я у Хирану. Без понятия, пожала она плечами. "Мику-сан?" посмотрел я на неё. М-м, задумалось мне, ку, сложно сказать на самом деле. Тут многое от возраста зависит. Если организм не изношенный, то кольцо и с раком в начальной стадии поможет жить годами. С раком воспалением лёгких и каким-нибудь гепатитом. С другой стороны, с этими болезнями лучше сразу разбираться, а не на кольцо надеяться. Благо, человеческие целители в этом хороши. Про какие-то экзотические болезни ничего сказать не могу. В общем, Явно боролась с собой Мику. В общем, в нынешних реалиях кольцо не очень актуально. Вот раньше да. Пару тысячелетий назад, когда целители были похуже. Даже не знаю, вроде и не помешает, а вроде и деньги всё же не маленькие. Про вас, старушка, проще сразу в больницу обратиться. Берём! нарушила тишину Атарошики. А на мой вопросительный взгляд ответила: "Порой бывают ситуации, когда нельзя идти в больницу, когда никто не должен знать о болезни. Для нас это не актуально, но никто не знает, что будет в будущем". "Как скажешь", пожал я плечами, после чего посмотрел на Мику. "Берём". По складу Цукумогами мы бродили несколько часов, и, как мне кажется, будем бродить здесь завтра. В большинстве своём здешние артефакты не приспособлены для обычных людей, но даже так нашлось много интересного. Интересного, но не более. У нас в вампирском банке лежат сотни различных артефактов древних, которые плюс-минус на том же уровне, что и здешние. То есть так себе. Собственно, кристаллы в самом начале были самым интересным приобретением. Ну и да, местные цены, конечно, порадовали. Через 2 часа, когда мы просмотрели множество лечебных и защитных артефактов, женщины умотали смотреть косметические. Я же отпросился у них домой. Разве что попросил Хирану присмотреть за Арашики и девчонками. Поморщившись, она всё же кивнула. Охрану оставил у магазина, что им не понравилось, но с этим им пришлось смириться. Сам же и правда отправился домой. Оставалось ещё несколько адресов, но сегодня я ехать туда уже не хотел. Блин, похоже, рассуждая о паре дней, я немного погорячился, почуявшей шопинг-дама отсюда так просто не уедут. Ладно, время есть. Вечером уже после возвращения, потерявших чувство времени женщин, мне позвонила Хирано. "Аматору-кун", послышался её голос из мобильника. "Завтра мы должны съездить в полицию. Что случилось на Пряксия?" "Ничего такого", ответила Хирано. Просто у меня нет никакого желания быть нянькой для этих девчонок. Одно дело ты, глава рода ведьмак, и просто парень, у которого такие же цели, что и у меня, и совсем другое эти дети. Не хочу, не буду, я ясно выразилась. После её слов я слегка расслабился. Ну а полиция-то здесь причём, спросил я. Потому что это самый простой выход, ответила она. Нам нужна нянька для потерявших разум детишек, но у меня из знакомых только большие шишки по меркам Юкаев. Главы кланов, старейшины-мастера, и поверь мне, они тоже не воспаляют желанием присматривать за этой стаей безумных дев. Как она их не взлюбила? Что там в магазине происходило-то? Тем не менее, вступиться за своих женщин я обязан хотя бы попытаться. Хочешь сказать, что в магазине они были такими же, как ты в библиотеке, спросил я. Тогда да, тогда я тебя понимаю. Очень смешно, ответила она ворчливо. Великолепная я, великолепна во всём и везде, в том числе и в библиотеке. Да и вообще не обо мне речь. Да-да, полиции я помню, усмехнулся я. Именно, произнесла она всё так же ворчливо. Магический отдел в полиции просто обязан знать большинство юкаев города. Работа у них такая. И если кто-то и может помочь нам найти няньку для твоих дам, то именно они. Если, конечно, ты не хочешь сам сопровождать их. Брррр. Нет, у меня такого желания. Я тебя понял, произнёс я после небольшой паузы. Завтра съездим в полицию. Вот и отлично. С Багрим завтра микутян твоих женщин. И займёмся делом, произнесла она довольным голосом. Хочешь оставить их на эту цукумугами? спросил я со скепсисом. А куда их ещё девать? спросила она. Либо к ней, либо дома. О. Либо можно сначала съездить в полицию, а потом ты сопроводишь их в великом походе по магазинам, но без меня. Ладно, ладно, я понял, помашился я. Но твоя цукумугами точно им ничего не сделает. Разве что впереть ненужный товар, услышал я хмык Хирано. Но тут уж извини, за всё надо платить. Понятненько вздохнул я. Ладно, договорились. Встречаемся завтра с утра. На следующий день, закинув поутру моих дам к Мику, которая буквально светилась от предвкушения прибыли, я так понимаю, мы отправились в кафешку в центре города. Именно там была назначена встреча со знакомым мне капитаном полиции. К моменту нашего приезда Мацуситаму Мота уже ждал в кафе. Аматерусан встал он из-за стола и поклонился. Хиранусан, рад вас видеть. Вы уж извините, что отвлекаем от работы, произнёс я, присаживаясь за стол. "Брось", произнесла Хирану, садясь рядом со мной. Общение с важными жителями города тоже его работа. Не обращайте внимания на эту вредную особу, покачал я головой. Я благодарен вам, что смогли уделить мне время. Не стоит, оторусан произнёс он, покосившись на Хирану. Госпожа Хирано во многом права. Как скажете, улыбнулся я вежливо. Спорить по этому поводу я не стал. В конце концов, этот для меня навсего лишь помощник, а ему с ней возможно ещё не один век в одном городе жить. И если он хочет слегка прогнуться перед могущественной кицунэ, флаг ему в руки. Не моё дело. Итак, Каматору-сан, изобразил он внимание. Чем я могу вам помочь? Нам нужна нянька для трёх девиц в лезлах Хирану. Что, простите? Не понял Мацусита. Нам нужна Хирану-сан, прервал я её. Ну, в самом деле, что вы как ребёнок? Кто тут ещё малолетние девицы, непонятно. Дело в том, Мацусита-сан, что мне нужен сопровождающий для Атарашики-сан, моей жены и невесты моего воспитанника. Они сейчас как бы это выразиться, устроили масштабный шопинг, опять влезла Хирано, но на этот раз я не стал ей ничего говорить. Как-то так, Мацусита-сан, развёл я руками. Женщины, шопинг, магические товары, Проблема в том, что я не могу, да что уж там, мне не хочется таскаться вместе с ними по магазинам, но и просто оставить их я не могу. Поэтому нам и нужен сопровождающий для них. Кто-то, кто хорошо знает город и желательно разбирается в местных товарах. Я, конечно, не бедный человек, но переплачивать просто так мне не очень хочется. И желательно, вставила херана, чтобы это была женщина. Почему? Посмотрел я на неё, У женщин нервы крепче, пожало она плечами. Ну да. По тебе видно, добавил я иронию в голос. И я могу себе позволить быть вредной и нетерпеливой, вздёрнула она нос. Ибо я великолепна. Божечки, пробормотал я, покачав головой. Что скажете, Мацусита-сан? Есть у вас на примете нужный человек, то есть ёкай? Переведя слегка удивлённый взгляд с Хирану на меня, Капитан пару раз моргнул. "Ваш вопрос на самом деле довольно легко решается", произнёс он. Фудзикава Асами из небольшой стаи инугами. Она работает гидом и очень хорошо знает город, как магическую его сторону, так и обычную. Инугами взлетели брови Хирано. "Гид? Серьёзно?" а что не так, посмотрел я на неё. "Инугами это не смогла на сходу подобрать слова. Это наёмники? В боевом плане наёмники. Защита, нападение вот их специализация. Но гид? Почему сразу не официантка? Честно говоря, я тоже этого не понимаю, произнёс Мацусита. У них в стае всего 5 членов. Двое работают в полиции, двое служат в армии, а Асама решила стать гидом. Ну и ну, покачала головой Хирано. Не понимаю, в чём проблема, сказал я. Да нет никакой проблемы, пожал о плечами Хирано, просто забавный факт. Инугами тысячелетиями продавали свою силу, произнёс Мацусита. Мы просто привыкли считать их наёмниками. А тут такое. И что они все поголовно были наёмниками? Наверняка ведь и чем-то другим занимались, заметил я. Уверенно, что так и есть, кивнул Хирано. Просто лично я с таким не встречалась. Все известные мне инугами либо состоят в наёмных отрядах, либо служат в армии и полиции, либо работают в своих собственных охранных фирмах. И кто их может нанять кто угодно? уточнил я осторожно. Так и есть, подтвердил Мацусита. Если они свободны в данный момент. Хмм, задумался я. Если ты думаешь их нанять, не советую, произнесла Хирано. Почему? спросил я. Бессмысленно, ответила она, провожая взглядом официантку. Они не настолько сильны, как ты думаешь. У тебя и своих бойцов хватает. Ещё пара десятков условных ветеранов погода не сделает. Справедливости ради, заметил Мацусита. Среди них есть и бойцы уровня учителя, да и мастера иногда попадаются. Но сейчас таких вроде нет. Ой, да ладно, махнула рукой Хирано. Будем честны, и ногами слабоки. Да, при определённых условиях они могут стать теми ещё монстрами, но где они сейчас такого хозяина найдут? В смысле, не понял я. Причём тут их хозяин? Официантка махнул я рукой. Заказывай уже, хватит на них голодными глазами смотреть. Чтоб ты понимал в голоде, проворчала она, но заказ сделала. Заказала, правда, всего лишь кофе и салатик. Похоже, фигуру блюдут не только человеческие женщины. Так что там с нугами, спросил я, когда официантка пошла выполнять заказ. Они очень необычные ёкаи, произнесла Хирано. Рождённые, но при этом с очень сильной духовной составляющей, причём необычной составляющей. Данный факт накладывает на них некоторые ограничения, такие как, например, сила инугами, как я и говорила, в целом очень средние бойцы, но если у них будет хмм соответствующий хозяин, то они могут сравниться по силе с девятихвостыми кицунами, а то и сильнее стать. Но найти такого хозяина, покачала она головой. Дело в том, после небольшой паузы продолжил Мацусита, что инугами способны получать силу от того, с кем они связаны. Причём никто, кроме самих инугами, разве что, не знает механизма передачи сил. И что это за силы? Нам известно только, что это не просто магическая энергия или тот же бахир, это что-то Замолчал он. Там ближе к механизму божественной силы, продолжила за него Хирано. То есть им идёт не сила как таковая, а скорее усиление от хозяина. Боги вон тоже получают свои силы от банальной веры. Как именно человеческое чувство может усиливать энергетическое существо, я не представляю. Но факт, есть факт. То же самое и с иснугами. Боги их знают, какие условия нужно соблюсти, но если у них будет правильный хозяин, то собачки вполне способны превратиться в псов войны. Известен случай, когда один инугами служил божеству, причём не самому сильному, и умудрился стать настолько могущественным, что его в какой-то момент самого стали называть богом. Правда такой было всего один раз, уточнил Мацусита. Хотя богам служил не только тот инугами. На некоторое время нам пришлось замолчать, так как вернулась официантка с заказом. А вот когда она ушла, Хирану заговорила вновь. Парочка и нугами, кстати, и у Аматеру была, сообщила она, перемешав палочками салат. Лето так давненько, в общем. И насколько я знаю, какими-то выдающимися силами они не обладали. Аматеру Сан Ведьмак заметил мацусита, после чего допил свой кофе. Возможно, это как-то повлияет. "Не", ответил Хирано, закинув помидорку в рот. Ведьмаки на такое не способны. Они, скажем так, вещь в себе. И усиливы других не могут, как собственные сами усиливаться от чего-то стороннего. Ну, блин. Да и ладно. Не очень-то и хотелось. В итоге я принял решение навестить Фудзикаву Асами. Если Мацусита прав, а не верить ему повода нет, то это и нугами действительно идеальный вариант, на который можно скинуть Атарашки и компанию. Подумывал ещё посетить охранное агентство, принадлежащее Инугаме. Но тут уже херану права не нужны мне посредственные бойцы. Даже не так. Любопытство и интерес не повод тратить деньги на бойцов, которые по силе равны моим и которые при этом работают по контракту. Нет в этом смысла. Сражаться с представителями магической стороны мира, так они слабы против моих врагов. Да и по словам Хирану Бахир отлично противостоит Йокае. Тут, конечно, отличной силы сражающихся многое зависит. Но в целом, если на меня нападёт толпа Юкаев, с ними и моя охрана справится, при прочих равных, конечно. Тот же Байху порвёт всех, но против воина уровня виртуоз вообще мало кто может выйти. В общем, от идеи нанять отряд инугами я отказался. Да, пришлось немного побороться с ребёнком внутри себя, который кричал: "Хочу!", но практичный взрослый во мне всё-таки победил. Ну а вечером домой вернусь мои дамы из горящими глазами, причём не только Норику Сёрной, но и Атарашики прибежали ко мне хвастаться своими покупками. Блин, полмиллиарда йен. 50 млн рублей. И это только второй день. Господи, женщины. Может к чёрту и ногами просто в Токио их отправить? Я ж так разорюсь. Синди нежно обняла меня Норику, когда они наконец закончили хвастаться своими приобретениями. Ты самый-самый лучший муж на свете. Ну, да и ладно. Зачем тогда вообще деньги зарабатывать, если никуда их не тратить?